Власти почти удалось успокоиться. Но спала она плохо. Не было вещих снов, показывающих картины грядущих событий. Не было предупреждающих об опасности символов или невнятных голосов, которые частенько навещают предсказательниц. Ничего не было. Лишь тяжелая беспросветная мгла и гнетущее ощущение приближения чего-то неприятного. И острое понимание, рожденное посреди похожего на забытье сна, что смерть святозары в далекой Сибири, как-то связано и с Витольдом, и с ней. С ними обоими. Но каким образом? Власта проснулась очень рано, задолго до обычного времени пробуждения. Недовольно оглядела напоминающую поле боя постель, поняла, что выспаться сегодня не получится и отправилась в душ. Пять минут под ледяными струями избавили девушку от тяжести в голове и окончательно прогнали возникшую после неприятного сна вялость. Настроение, конечно, не улучшилось, но ведь лилась на власту обыкновенная вода, а не тонизирующая настойка. Так что не стоило ждать невозможного. Девушка сварила себе кофе и уселась за компьютер. Разумеется, она могла отправиться в зеленый дом, ее бы пустили даже в это время, и поработать за терминалом внутренней сети дворца. Из этих машин открывался гораздо более широкий доступ, нежели с удаленных компьютеров. В зеленом доме Власта могла покопаться во всех, в том числе и в закрытых базах архива «Люди». Но она понимала, что подобный шаг может вызвать подозрение Нормальная жизнь во дворце начиналась с восьми утра. Сама Власта никогда не появлялась в зеленом доме раньше десяти. Значит, нужно ждать. «Вызвать подозрение Такое чувство, будто ты делаешь что-то незаконное. Это не так. Тогда чем ты занимаешься? Почему таишься?» «Только злость на себя». Или из-за жестко поставленного вопроса, или из-за невозможности ответить на него. Ответить так, чтобы успокоиться. Если в просьбе Витольда есть нечто подозрительное, то зачем ты ее выполняешь? Если нет, то откуда взялись эти ощущения и почему ты кажешься самой себе преступницей? Власт запуталась. Пару раз она бросала работу, отходила от компьютера и начинала звонить Ундеру. Его телефон был отключен. Девушка злилась, пинала ногами диван, кресло, стискивала кулачки и... И возвращалась за стол. «Теперь мне самой интересно, что произошло в Сибири. Понятно? Самой. Я хочу выяснить это для себя, а потом решу, что делать дальше. И Витольду я еще ничего не сказала. Так что я ни в чем не виновата». И пальцы вновь бежали по клавиатуре. На экране открывались все новые и новые сайты серверов «Тайного города». Но сколько-нибудь интересной информации не появлялось. Лишь на каком-то из человских сайтов удалось прочесть о котлах из странного металла, которые то ли вылезали из земли, то ли, наоборот, вгрызались в неё. Через пару часов блуждания по сети, власта поняла, что если о Вилюе и есть какая-то информация, то она спрятана в закрытых файлах великих домов. И надо ехать во дворец. Да, это я отозвался Мячеслав, поднося к уху трубку телефона. Совещание закончилось полчаса назад, и барон как раз направлялся в Лосиный остров, дабы лично сообщить королеве о достигнутых договоренностях. «Твой вчерашний приказ, барон», неохотно протянула Милана. «Насчет наших». Воевода перешла на «ты». Но Мячеслав понял, что она не грубит. Милана расстроена. И отнюдь не тем, что барон в очередной раз уел ее, а тем что оказался прав. Для воеводы, как и для любого военного, идеалы значили чуть больше, чем для политиков. И факт неверности Зеленому дому бередил ее душу кровоточащей раной. Барон, который по обыкновению сам управлял машиной, сбросил скорость, перестроился в правый ряд и негромко сказал «Я слушаю». Служба внутренней безопасности сработала оперативно. Разумеется, Сначала на ее сотрудниц посыпался целый ворох информации о проявленном интересе к смерти белой дамы. Любопытство всегда считалось среди зеленых ведьм добродетелью, а потому такой факт, как внезапное путешествие в Сибирь целого отряда дочерей журавля, они не могли оставить без внимания. К фатам, принимавшим участие в операции, обращались не один раз и не два. Их терзали и во дворце, и в клубах, и домочадцы, и сослуживцы, и подруги, и родственницы. Но барон, прекрасно знающий своих красавец приказал внутренней безопасности не реагировать на сплетниц, жаждущих получить информацию для банального пересказа товаркам, а искать устойчивый интерес к событиям. Выслеживать тех, кто, задав вопрос, продолжит поиски другим способом. И вот устойчивый интерес обнаружен. С самого раннего утра с ее компьютера идут запросы о Вилюе и любых событиях, с ним связанных. Она искала и у нас, и у челов, затем примчалась во дворец. Засела в библиотеке и продолжила поиски. Просила подменить ее в лаборатории. Мечислав подавил тяжелый вздох. Власта. Одна из самых одаренных молодых волшебниц. Одна из тех, в чьей судьбе можно было предугадать королевскую корону. Красивая, умная, хладнокровная, пользующаяся авторитетом среди сверстниц. И барон, и воевода прекрасно понимали, что следует делать дальше. Но Милана молчала. Сейчас она была даже рада, что не руководит операцией, и не ей отдавать отвратительный по своей сути приказ. «Установите за власты постоянное наблюдение», — жестко приказал Мечислав. «Обыщите квартиру, проверьте контакты. Через час я хочу знать о ней даже то, чего она сама о себе не знает». «Муниципальный жилой дом. Москва. Звенигородское шоссе. 9 августа. Среда. 12.31». «Значит, во всём виновата старушка», — кисло осведомился Орбек. «Ведьма-тренер, однозначно ведьма! Клянусь хвостом спящего!» Для пущей убедительности, булыжник выпучил на шоссе глаза. «С виду старая, но как взяла она меня за глотку, невидимо!» Как давай терзать! Я чую только пальцы холодные, сказать ничего не могу. Верных бойцов на помощь позвать не могу, только делаю, что она велит. А Голем с ней был? Чудовище тренер однозначно чудовище! Она ему как скажет фас, а он как бросится. Едва воинов моих храбрых не поубивал. Трубки бутсу прокусил вообще, а мы стрелять, стрелять, умри, кричем зверь, опасный! На этот раз, вопреки опасениям дикарей, ругаться Урбек не стал. Красные шапки, проявив несвойственную сообразительность, не поехали на Левобережную, а отъехав пару кварталов от дома молодого мастера артефактов, остановились, позвонили Шасу и изложили свою историю. Выслушав диковинный рассказ о кошмарных событиях посещения квартиры Итара и, главное, об отсутствии положительных результатов поездки, Барыга промолчал. Нет, выругался, конечно, для порядка, но и только. Рассказ заинтересовал Урбека настолько, что он велел безмозглым помощникам оставаться неподалеку и примчался на Звенигородское шоссе лично. Отозвал, уйбуя сторонку, и теперь выслушивал историю в лицах. «Бойцы мои храбрые кричат, что делать не знают, пули от чудовища отскакивают, а я тогда приказываю, не жалейте себя, воины!» Булыжник стыдился своего невольного пособничества ведьме, а потому как мог приукрашивал повествование, выпячивая на первый план свою удаль и командирскую сметку.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 Ясно показывали, что безобидная поберушка проявила себя в несвойственной манере. Шума-шума даже от человских хулиганов не могла отбиться. Чего уж говорить о гипнозе, атаки шныряка и бегстве старухи через балкон. Не зря, выходит, ищет ее зеленые. Ох, не зря. Но что делать? А еще она как в за трубки в лодыжку, аж пальцы прокусила. Булыжник, не желая прекращать эпическую сагу, начал повторяться. Жуть!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 «Хороший мальчик, старательный. Весной песочницу помог отремонтировать. А Василий мне со своего подъезда звонок дверной починил «Рукастый у вас, внук, э, -э Иван Степанович», — любезно ответил Урбек. «А я Валентина Николаевна», — сообщила бойкая старушка. «Софья Петровна». «Звонил я ему, а никто не подходит», — вздохнул Кумар. я старый, на четвертый этаж без лифта лишний раз подниматься тяжело». — Это верно. Меня вон радикулит замочил проклятый. А Васильевна на прошлом году ногу сломала по зиме. История злоключений могли увести разговор далеко в сторону. Поэтому Шас мягко вернулся к интересующей его теме. — Не видали, внучка-то? — Вроде не появлялся, — пожала плечами Николаевна. — Да мы недолго здесь сидим, только вышли. — Жаль. Урбек вытер под шеей и наугад выстрелил. А... — Оп! «Приятеля его не видели?» «Это какого?» — нахмурилась Петровна. «К нему вроде никто не ходит». «Да рыжий, небось!» — выступила Валентина Николаевна. «Он в последнее время прям зачастил к Горьку». «Рыжий?» — прищурился Шас. «Ага!» — затрещала старушка. «Я сначала думала, что он к Ленке приходит. Есть у нас тут такая податливая. А потом смотрю, с Игорем они из подъезда выходят». Дальнейшие действия не были особо сложными. Поставить мощную и сложную иглу инквизитора урбек не мог, да и не требовалось этого. Несколько наводящих вопросов заставили Валентину Николаевну отчетливо вспомнить рыжего приятеля Эйтара, как говорится, увидеть его перед глазами. И этот слегка расплывчатый образ Кумар сорвал. Подобные изображения не были качественными, но, к счастью для скупщика краденого, внимательная старушка углядела на правом предплечье рыжего занятную татуировку. Меч у него такой нарисован, черный и большой, или кинжал. Я ведь не разбираюсь. Только меч и две змеи рядом. Это, наверное, Федя, — подвел итог Курбек. Хороший парень, но немного шальной. Игорька не испортит Не должен. Кумар поднялся с лавки. Пойду до метро, пройдусь заодно в магазин и позвоню потом. Может, появится внучок. По яйцам мы ему про вас скажем. И хорошо. — кивнул Шас. — Счастливо оставаться. Всю той же шаркающей походкой Кумар покинул двор и добрался до своей машины. — Ну ты тренер даёшь! — восхитился булыжник. — Прям колдун, а? У красных шапок способностей к магии не отмечалось, а потому они с завистью следили за действиями волшебников. — Маг, маг! — проворчал Урбек, соображая, что делать дальше. — Если судить по изображению то неизвестный приятель Итара был чудом. Плохо, но не смертельно. В принципе, присутствие рыцаря объясняло некоторые известные Кумару факты. В хранилище Центрального банка действовал кто угодно, только не шас и не заурядный чел. Так что подсознательно Урбек был готов к этой новости и не удивился. Теперь следовало выяснить, с кем именно из рыжих связался Итар. В тайном городе существовали способы опознания жителей. Но чтобы получить информацию быстро, пришлось подключать связи. «Подожди меня у фургона», — жестко велел Шас. Булыжник обиженно засопел, но подчинился и отошел от Кумара на несколько шагов. Урбек же вытащил телефон и по памяти набрал номер. «Алло, это я узнал?» «А то». Шас, которому звонил скупщик Краденова, работал программистом в Тигротком и имел доступ к базам данным на весь тайный город. Информация эта считалась секретной. Личная жизнь и есть личная жизнь. Соответственно, без хлопот в архивы лазали лишь великие дома. Но программист был должен Урбеку услугу, и Кумар решил воспользоваться ею именно сейчас. «Молодой чуд, лет 18-20, высокий худой. Вероятно, изложа Саламандры, но, может быть, я ошибаюсь». Урбек как мог описал Ундера. И самое главное, на правом предплечье татуировка меч с двумя змеями. Мне нужны имя и адрес. Шас не стал ныть, что задача слишком сложна и у него могут возникнуть неприятности по службе. Он знал правило «должен, возвращай». А потому буркнул «дай мне 20 минут» и отключился. При появлении Урбека Витольд длинно и замысловато выругался в адрес Этара. Он понял что именно компаньон косвенно виноват в последних проблемах. «Никто не свяжется с красными шапками, да? В столь сложном деле, да? Они сами все придумали? Идиот!» Встреченные в хранилище дикари работали на кумара. Постоянно они шастали с деньгами, или это была разовая акция, неважно. Ограбление не удалось. Урбек, разумеется, никогда бы не узнал, кто перебежал ему дорожку, если бы если бы ты, Итар, сам к нему не явился. Такому прожжённому дельцу, как Урбек, не составило труда понять, где мог взять деньги Итар. История о посещении казино стала казаться Ундеру жалким лепетом. Какими же мы были дураками! Кумар, разумеется, сделал вид, что поверил выдумкам молодого соплеменника, а сам отправил помощников забрать деньги, и те освободили старуху. Витольд проследил за тем, как Урбек направился во двор, Дождался его возвращения и последовавшего вскоре отъезда фургона и Мерседеса, после чего неуверенно потянулся за телефоном. — Позвоните Тару. Но черная коробочка сама подала голос. — Власты? — Во что ты влип, Вит? — Голос девушки срывался. — Я? — Не ври мне, Вит, что ты натворил? — Да что происходит, клянусь мечами спящего. Чего ты орешь? Объясни! Девушка выдержала короткую паузу. «Зачем ты спрашивал меня о Белой Даме?» Ондер вздрогнул. «Я ведь и её втянул». «Ты имеешь отношение к её гибели?» «Нет». Она не могла не понять, что чуть не врет. устало вздохнула. «Я только что узнала, что смерть Фаты Светозары расследуют все три великих дома». Вот и всё. Мечты, замыслы, будущее. Всё пропало. Накатила апатия. «Забудь!» — едва слышно произнёс Ундер. «Я ни при чём». «Врёшь!» «А даже если и так!» — огрызнулся Чуд. «Тебе-то какая разница?» «Я отвечаю за тебя!» Она не хотела этого говорить, вырвалась. И тут же растерянно замолчала. «Что ты имеешь в виду?» «Мы должны немедленно встретиться!» Безапелляционно заявила девушка. «Я еду к тебе!» «Нет!» Но было поздно. Связь оборвалась. Витольд растерянно посмотрел на замолчавший телефон и только сейчас сообразил, зачем Урбек ходил во двор и куда он теперь направился.